Эликсир Купрума Эса. Радиоспектакль по повести Юрия Сотника. Учитель химии изобрел замечательный эликсир. Тот, кто выпьет его, обретает способность внушать другим свою волю Но получилось так, что вместо учителя эликсир выпивает пятиклассница Зоя Ладошина. Наконец-то, наконец-то, вот наказание это Ну, слава тебе, Господи Где ты пропадала, негодная девчонка? Бабушка, а где папа и мама? Да по улицам бегают, тебя ищут Где ты пропадала? Это тайна Ах, вот как У нас уже появились тайны от родных Хорошо Вернутся родители И мы обсудим, как нам дальше с тобою быть А теперь ужинать и спать, спать. Между прочим, я просмотрела твой дневник и тетради Ни один урок на завтра не приготовлен. И тут зои овладело искушение нарушить слово, данное Купрому Эсу. Ведь с ней, которая наделена таким могуществом, с ней, которой предстоит совершить много великих добрых дел, бабушка, обращаются как с самой обыкновенной бабушка, девчонкой. завтрашнему дню реши мне все задачки, которые в дневнике записаны, а утром я их перепишу. Вот так. Ну, милый, это уж через край... Вместо того, чтобы извиниться и объяснить свое поведение, мы изволим шуточки шутить. Ложись спать. Спать, слышишь? Зоя легла Господи, вот и стала ждать, знаю, сядет ли бабушка решать задачи. Но бабушка все ходит и ходит в соседней комнате и так много курит, что даже у Зои в комнате пахнет табачным дымом. Утром Зоя проснулась и вспомнила о странном сне, который она видела этой ночью. Будто она... Во дворце пионеров Будто купрум с позволил ей выпить Отвратительный напиток Будто И все это так отчетливо Так что же это? Сон? Зоя, Или не сон? Вот что я хочу тебе сказать Я тебя на этот раз пожалела Задача за тебя решила Но чтобы это было между нами Чтобы папа с мамой не знали Как я тебя балую Спасибо, бабушка До свидания МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В грандиозный век научно-технической революции происходит бурный рост интересов к науке и технике в рядах современных пионеров и школьников. Что это такое? Тихо! Родики Маршева статью читают. Круглая, давай с самого давай, начала давай, читай. Давай, давай. Вот сколько народу еще не слышало. Это давай. что, он сам написал? Да, тише тихо, тихо! Миллионы юных пионеров и школьников во всех концах нашей необъятной Родины стремятся стать изобретателями или научными исследователями. Но что же делается для того, чтобы помочь им в этом благородном деле? Бодоем, да? Тихо, тихо, тихо. Кому неизвестно, кому неизвестно, что во дворце пионеров и школьников имеется научно-конструкторское общество-разведчик. Но кто же имеет право быть членом этого общества? Увы, туда принимают только седьмого класса. А перед А перед пионерским возрастом поставлен железный заслон. Справедливо ли это? Не Нет, несправедливо. Вот, не вот что показал социологический опрос, проведенный среди учащихся 4-х, 5 -х и 6 классов 28 школы. Эх, на большой перемене дочитаем. Блин, Родика, детей никто не помогал. Близ, совсем как нас близ, настоящий годик. это тебе не двоечников не, продергивать. И не сборы, за что я люблю маму. А Зоя? Она презрительно усмехается. Ведь прикажет она, и Павлов на глазах у всех поползет на четвереньках вверх по лестнице. Стоит ей захотеть, и Валерка войдет в кабинет директора школы Клавдии Мироновны и укусит ее за ногу. она не будет тратить эликсир на подобные глупости. Ее ждут куда более важные и благородные дела. Эти дураки воображают. Надо же, что взрослые по первому требованию устроят для них пионерское научное общество. Конечно, прочитают Троцкину статью и сразу, сразу давай организовывать. Ну да. Как же? Ждите. Ждите. Пождите. А что? А что? Если за это дело возьмется Зоя Ладошина. Ага. Подойдет, например, к директору дворца пионеров и скажет. А ну-ка, организуйте пионерское научное общество. А что, это будет совсем неплохой добрый дело. Даже очень интересно получится. Можно, Куприен Семенович? А, Зоя, входи. Можно, можно. здравствуйте ты спала? Здравствуйте, Куприен Семенович, спала. А я не спал, ты знаешь, ни минуты не спал. И что удивительно, я ведь наперед знал, как будет действовать мой эликсир. Но увидев, что ты сделала с милиционером, я был просто потрясен. Я был потрясен, вот именно потрясен, Зоя. Я надеюсь, ты сдержал слово, ты больше никому ничего не приказывала. Нет, никому не. Вот это хорошо, это хорошо. А то, знаешь, я всю ночь, да, я не спал. Я понял, какая это опасная штука, мой эликсир. Какая, в сущности, это страшная вещь. С ним можно сделать много добрых дел, но еще больше можно зла принести. Можно, знаешь ли, бед натворить. Да, вот так, Зоя, ведь ты не будешь злоупотреблять этой вот обретенной тобой способностью. Ты не будешь злоупотреблять, да? Привет, Семенович. Если бы я хотела злоупотреблять, то я, между прочим, не в школу пошла бы, а в кино или вообще куда моей душе угодно. А я, кажется, никуда не пошла, а вот стою тут вот. Между прочим, Да-да-да, тут... ну ты извини меня, извини. но Я я понимаю, что сказал нечто, нечто оскорбительное. Да, вот так. Ты извини, извини. Давай присядем и спокойненько все обсудим. Да. Спасибо, Куприен Семенович. Я же наследилась на урок Так значит, когда же мы делами займемся? Добрыми. Знаешь, Зоя, подождем немного. Мне надо все как следует взвесить. Ну, давайте, как вы хотели. Давайте я вашего лодыря заставлю учиться. Об Игоре я думал, да, думал, думал. Но видишь ли, если бы ему приказывал готовить уроки я, учитель он воспринимал бы это как нечто естественное. Но если ему будешь приказывать ты, маленькую девочку, и он будет тебе подчиняться, сам не зная почему, это может нанести ему серьезную психическую травму. К тому же он может в конце концов догадаться о твоей поразительной силе и совершенно неизвестно, чем для нас все это э, кончится. Как-то странно получается, Куприен Семенович. А по-моему... Волков боится в лес не ходить. Зоя, Зоя, что это такое? Со старшими таким тоном не разговаривать Позволь тебе это заметить, да? Как же мне говорить, Куприен Семенович? Эликсир из меня потихоньку выдыхается, а вы себе дай подумать, да дай подумать. Может, я зря эту гадость пила? Зоя, я уже объяснял тебе, что не могу принимать скороспелых решений, да? И еще раз повторю оставь, пожалуйста, этот дерзкий тон. Именно дерзкий, вот так. У меня, Куприян Семенович, тон никакой не дерзкий. Нет, ты... А самый обыкновенный. А если вы не можете принимать решение, так я сама очень даже смогу принять решение, вот. Что? А что, вот что то, то. то. Это несправедливо. Почему-то я должна мучиться, всякую гадость пить, а вы будете только решение принимать. Да мной командовать. Это, Зоя, Зоя, потому, потому что ты еще мала, Зоя. Вот так, мала. Мала? Ах, если я мала? По-вашему, совсем глупенькая? А я вот, между прочим, такое доброе дело придумала, что с вашими лудрями не сравнить. Мне за него сразу человек сто или тысячи спасибо скажет. вот А я... Я я категорически запрещаю тебе что-либо предпринимать Слышишь, категорически запрещаю, да А между прочим, вы мне ничего не можете запретить Это наоборот, я вам могу запретить И я вам запрещаю Мне что-нибудь запрещать, слышите? Вот И вообще... Уходите и не показывайтесь мне сегодня на глаза И Купрум С. вторично испытал на себе действие своего эликсира. Ноги его сами собой пошли к двери. И одновременно он почувствовал, как невыносимо сознание, что зои смотрит на него. Но вот он вышел в коридор, и сразу наступило облегчение. Теперь он может рассуждать спокойно и действовать хладнокровно. Твердым размеренным шагом, Он спустился вниз, вышел из школы и Добрый направился день, во дворец Добрый пионеров. Добрый Ключ от моей лаборатории, пожалуйста. Что так рано сегодня, Куприян Семенович? Как нет, я так ненадолго, навести порядок надо. Вот так. Да. Скажите, пожалуйста, Силья Михайловна, Николай Николаевич у себя? У себя. В кружке умелые руки. Тоже порядок наводит. Ага, благодарю. Войдите. Войдите. Добрый день, Николай Николаевич. Вы мне одолжите молоток потяжелее, а? Такой годится? Да, да, да. Возьмите. Большое спасибо. Большое спасибо. Да. Ну что ж, я забыл мудрое изречение. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Придется исправить свою ошибку Мда Придется Придется расстаться С моим детищем Купрум С. подошел к шкафу Вынул толстую тетрадь с расчетами и формулами и разорвал её на мелкие клочки. Затем собрал осколки аппарата, и всё это полетело в мусорный ящик. А в школе продолжалась большая перемена. Ребята бегали по коридорам, лестницам. Только Зоя стояла в стороне одна. Ей было не по себе. Хорошо как-то получилось. Я, конечно, зря это. Ну, пусть. Вот наделаю всяких добрых дел, и он он узнает, что я что я за человек. А потом, потом я, конечно, извинюсь перед ним, и мы ну, помиримся. Ну и что он вам сказал? Что? Ну, Трубкин, конечно, ну, редактор стен газеты. Вы говорили с ним? Говорили. Он статью прочёл? Прочёл. Ну, так что сказал-то? Почти ничего, посмеялся только. <говорит> да он хоть эти, ну, дома-то какие-нибудь приводил? Да, приводил. Сказал, что такая статья полгазеты займёт. А ещё сказал, <говорит> что сначала... Знаний набраться надо, а потом уж такие статьи и писать. Еще сказал, что орфографических ошибок много. Бюрократ, бюрократ, бюрократ. Да у нет орфографических ошибок? Они на содержание надо смотреть, а не на ошибки. Да, да и вообще безобразие. Трубкин не один же газеты командует, да и три коллеги. Извини, пожалуйста, Маршев, но позволь тебе спросить, а ты хоть пытался поспорить с Трубкиным? А чего с таким спорить-то? Мы взяли статью и ушли. Очень жаль, очень жаль Маршев, что такой умный человек, как ты, самых простых вещей не понимает. Надо было не поджимать хвост, а убеждать Трубкина, спорить с ним и логически ему все доказать. а Ты учить умеешь, а ты пойди сама докажи Что что ну ж. Так. Ладно. Можно будет попробовать. Ну ой, попробуй, ой, пока. Ой, ой, ой, ой, иди. До урока еще время есть. Пойди-ка. Чего ты стоишься? Пойду. Пойду. Пойду. Пойду. Ну, Ладошина. Ну, Ладошина. Самоуверенности у тебя хоть отбавляй. Должен сказать, что редактор стенгазеты «Алый парус» Лёва Трубкин – фигура весьма заметная в школе. Его стихи уже несколько раз печатались в областной молодёжной газете. Да и выглядит он, как, по мнению школьниц, полагается выглядеть настоящему поэту. Высокий лоб, брови в разлёт, римский нос и густая волнистая шевелюра. Сейчас он стоит окружённый старшеклассниками. Что ты сравниваешь навелу Матвееву с Александром Межеровым? Это всё равно, что сравнивать Шекспира с Толстым. Художники совершенно разного плана. Но, Лёва, но ведь ты же сам говорил. Что тебе, девочка? Мне Лёва Трубкина на минуту. Откуда ты, прелестное дитя? Лёва, мне нужно с вами... Мне нужно с тобой поговорить. К вашим услугам, прекрасная сеньорита. Нет, нет, мне нужно так, с глазу на глаз. Слыхали? С глазу на глаз. В таком случае прошу за мной, мадемуазель. Лёва, я ревную. Ну, мне кажется, мы достаточно уединились. Трубкин, ты сейчас возьмёшь вроде Роди Маршева его статью и поместишь её в завтрашнем номере газеты. Вот. И это всё? Всё. марша учится в пятом бэн. В географическом кабинете ты его найдешь. Успокойся, детка. Приди в себя. Запомни, запомни. В пятом Б. Как? Свидание уже окончилось? Что она тебе сказала? Что? Да-да, конечно. Левка, ты о чем? Что с тобой? Совершенно верно. Одну минуту, я сейчас. Идёт, идёт, идёт. Смотрите. Ну что, Ладошина, говорила с редактором, а? Говорила. И что ты быстро, ты поговорила. Да. Трёх минут не прошло. Ну что он ответил? А вы у него спросите. А, вот он идёт. Так, это 5 Б? Да, пятый Б. Где тут у вас маршер? Я здесь. Ты? Да. Ну давай твои стахи. Ой, сейчас. Одну минуту. Ох, <связь> сам пришёл. Не дофель это зоно. Пожалуйста. Вот только имей в виду, я выброшу к чёрту все эти увы в наш грандиозный век и прочие литературные красоты. Понятно тебе? Ну, пожалуйста, я не возражаю. Трубкин, скажи, пожалуйста, а с тобой кто-нибудь из наших сейчас говорил? Ну, говорил. Вот она, например. Ну и что? И что из того? Я ещё до этого обдумал и понял, статья полезная. Да-да-да, статья нужная. Она помещать. Всего... О, да, да, слушай, слушай, братец, скажи маме, у меня коллеги я задержусь. Да, кто такой этот Родька Маршев? Из 5 Б, что ли? Человек как человек. А что? А вот кому бы я с удовольствием шею намылил или уши надрал, А? Будь сделана. Такую работенку Борька любит. А Купрум-С, уничтожив свой аппарат, из Дворца Пионеров направился прямо к директору школы. Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Клавдия Миронна, я к вам по очень срочному и важному делу. Вот. Ну, так. Присаживайтесь, присаживайтесь да. Купьян Зимёнович. Благодарю вас. Я вас слушаю. Да. Клавдия Миронна, нам предстоит очень трудный разговор. Вполне возможно, что вы меня сочтете за сумасшедшего. Ну, уж да? этого это вы можете не бояться. Да нет, и тем не менее, я боюсь, что это будет именно так. Ну, в чем дело все-таки, Купьян Зимёнович? А дело чрезвычайно серьезное. Да, я буду говорить без обиняков. Необходимо срочно изолировать ученицу пятого Б. Зою Ладошину. Вот именно. Что? Простите. Почему вы так считаете? А, потому что она социально опасна, да. Зоя? Да почему вы так считаете, что она социально опасна? Я понимаю, я понимаю, что вы сразу мне поверить не сможете. Но опять скажу напрямик. Эта девочка приобрела способность Управлять поступками других людей. Что? Да, это действительно нечто. Нечто не совсем обычное. Ну, а какие у вас основания делать подобные заявления? Да. Если говорить коротко, то я сам разработал эликсир, повышающий способность человека внушать другим свою волю. Но я допустил оплошность. Я позволил девочке выпить эликсир. И теперь она обрела вот эту самую способность. Я должен вам сказать, что Ладошина ребенок своенравный, безответственный, и она может натворить много бед. Вот вот именно вот так. Ну, позвольте, а как вы убедились, что эта девочка обладает такой способностью? Так, Владимир, ну, на собственном опыте, да. Ну, например? Вот именно здесь клада нейроновна когда я приведу этот пример вы сочтете пожалуй меня за сумасшедшую ну ну ну ну все таки все таки купрянцы хорошо меня. хорошо я скажу по приказанию зои я ползал под столом помимо собственной воли да Да, все это очень интересно очень очень интересно Так что же вы предлагаете, Куприан Семенович? Мой план очень прост, Кладмирон. Вот... Именно. У меня, знаете плохой сон. Я просыпаюсь от малейшего шороха, и я пользуюсь таким средством, как беруши. Очень помогает. Полная изоляция от внешних звуков, да. Ну, я вас слушаю, слушаю, Куплен Семенович, слушаю. Ну, да. И, и так, воспользовавшись берушами, можно безопасно подойти к девочке и изолировать ее от окружающих. Mm -hmm. Разумеется, это должны будут сделать ее родители. Угу. Mm -hmm. Ну, так, может быть, вам лучше обратиться к ее родителям, но ну, непосредственно, так сказать. Я бы это сделал, да, да конечно. Но здесь такое, видите ли, на осложнение. Зоя приказала мне не показываться ей на глаза э, сегодня. А дело, повторяю, срочное, очень срочное, да. Так... Вы, значит, хотите, чтобы я... Да, да, вот именно. Вы объясните родителям Зои, что способ употребления берушей очень прост. Надо просто вложить комочек в ухо. П Поплотнее вложить. Вот Вот, вот, хорошо, вот, вот так. Хорошо, хорошо, хорошо, дорогой. Только вы не волнуйтесь, хорошо? Не волнуйтесь. Все будет сделано, все будет в порядке. Все, все, все, все, все. Да, мои опасения, Клавдия Мироновна, сбылись. Вы, вы принимаете меня за помешанного. Ну что вы, что вы, дорогой, ну что вы. Я достаточно наблюдательный. Да, ну что ж. Ну что ж, вот коробочку беруши я оставляю вас, и вы ими воспользуйтесь, когда сами убедитесь во всем. Вот так. Всего доброго. Да. Ой, боль. Что? Ой, сердце о, очень больно. Ой, скорую, скорую вызывайте скорую. А Зоя в это время чувствует себя наверху блаженства Из школы домой ее провожают на этот раз не активисты Зоя запретила им ее провожать А сам Родион Маршев и с ним Веня Слушай, Зой, ну ты скажи все-таки Как тебе удалось уломать трубку? Да. И в тему задней да? Ну разве такие пустяки запомнишь? Ну, как ваши засадовые дворцы? Не раздумали? ни чуточки Пятницу устроим. Это, пожалуй, ни к чему. Рудаков и Маршев, слушайте. Никаких засад вы во дворце не устраиваете. Маршев, слышишь, это тебя касается. И ты, Рудаков, никаких засад во дворце. Ой, ты, ты чего это? Что-то Че раскричалась то Я я только сейчас подумал, что не надо никакой засады. А? Ну, правильно, Венька, а потом... Просто скажем директору, что в лабораторию ночью кто-то забирается. Ага. Ещё не легче. Маршев, ничего директору не говори! И ты, Рудаков, молчи! Всё, завтра! Винь, минуту назад я был уверен, что надо или директору рассказать, или засаду устроить. А теперь чувствую, что ничего этого не надо делать. Да, умеет эта Зойка логически рассуждать. Да какие там рассуждения просто скомандовала, а мы... Нет, все-таки странно. А на следующий день Зою вызвали к директору. Ну, сами понимаете, когда вызывают к директору, да еще прямо с урока, ничего приятного не жди. В кабинете, кроме Клавдии Мироновны, сидят Надежда Сергеевна, ее зам по воспитательной работе, и директор дворца пионеров Яков Дмитриевич. Да-да. Здравствуйте, Клавдия Мироновна. Здравствуй. Вы меня вызывали? Да, Зоя. Неужели что-нибудь узнали про эликсир? Зоя. Возможно, мой вопрос тебя удивит. Ты нам вот что скажи. Когда ты последний раз видела Куприан Семенович? Так есть. купрум с Я вчера. Ну и о чем же вы говорили с ним? Я, я сказала ему, здравствуйте, Куприан Семенович. А он ответил, здравствуй, Зоя. И больше ничего? И больше ничего нет. Зоя, скажи, лапушка, бывало так, что куприян Семенович сам подходил к тебе, заводил какой-нибудь разговор? Ну, бывало, конечно, бывало. Мы ведь знакомы. Ну, и о чем же он с тобой говорит? А он спрашивал, как поживает бабушка, или просто передай привет бабушке, и все. И все? Все. Ну, спасибо. Спасибо, можешь идти. До свидания. До свидания. А... Можно узнать, что-нибудь случилось? Нет, ничего серьезного. Иди, иди. До свидания. До свидания. Товарищи, дорогие, а не могло получиться, что у Куприяна Семеновича был спазм сосудов головного мозга, и это привело к временному нарушению психики, а потом этот спазм прошел, и... Возможно, но я раньше ничего такого за ним не замечал. Ну, разрешите откланяться. Минуту, Яков Дмитриевич. Я вам кое-что интересное покажу. Идемте. Ребята, ребята, родники, дайте дорогу. Ребята, ребята, будьте любезны. Позвольте пройти, ребятки. Яков Дмитриевич. Вот посмотрите, какой умный теперь пятиклассник пошел. Вот почитайте-ка нашу стенную газету. Это наша газета. Так. Письмо пионера. Мм, уже значительный заголовок. О, выкладывай. Так. Так. Так. Так. Так. Ну что ж, дельно написано. Дельно написано. Яков дмитрич извините. Значит, вы считаете, что статья дельная. А как вы собираетесь ответить на нее? Как ответить? А вот так. Чтобы открыть доступ в разведчик-пионерам, Нужны дополнительные помещения Дополнительное оборудование Дополнительный штат А Яков Дмитриевич не маг и волшебник И вытащить все это из своего рукава Он не может Да, да Всего Мы О, девочка Ну-ка, девочка, девочка. Ну иди сюда, девочка Иди-ка сюда Твоя фамилия Ладошина, Ладошина. Ты дочка Митрофанова Меча Директора станкостроительного завода Дочка Так, прекрасно Так вот что, девочка, напомни-ка своему папе, что надо шефствовать не на словах, а на деле. Нам авторемонтная мастерская и то станочек подарила, а твой папа только обещаниями кормит. А вам какой станок нужен? Какой станок? Какой станок! Да уж, конечно, самый первоклассный, с программным управлением. Хорошо, я скажу папе. Вечереет. Роди возвращается с покупками из универсама. В магазине он видел Зою, но не подошел к ней. Маршев идет по безлюдной улице. На углу стоят брат редактора школьной газеты Лёвы Трубкина, Борька, и его друг Сёмка. Привет! Привет! Привет. А ну-ка, стой, писатель! Стою. Дальше что? А ты что предпочитаешь? Чтоб тебе по шее надавали? И ли уши надрали, ничего не предпочитай. Ну пусти, нет, ты погоди, бесатель, погоди. Да я да, говорю, ну что вы? Ну что ж ты, Я нахожу, когда реально. <свот> а а да, давай стени его, хулиган её несчастная, ты отпустий ты, ты отпусти. Ну, ты что а что вот то я кричу, иди домой, слышишь? И ты марш себе домой и не лезать у меня до завтра. Всё, пошли ко мне. Как мы сыграем? Не, Борь, ну лучше ты ко мне. Ну, ты нашего телека не видел, цветной, а? Всё, ну иди. Посидим, поиграем. Борь, ну ты не человек, что я. Ну давай, ну на пять минут, Ты а? что, ты их знаешь? Ну как и ты. Ну почему они так быстро послушались тебе? Ничего не понимаю. Ты многого не понимаешь, Маршал. Ты ещё очень-очень многого не понимаешь. Да, да. Как бы не забыть мне сказать папе, чтобы он завтра станок прислал во дворец пионеров. Ну, пока. Пока, Зой. Мне сюда. Угу. Что же это получается? Зойка сказала, что уговорит Трубкина. И через пять минут он пришел за статьей. Зойка сказала нам с Венькой не устраивать засады и не говорить директору. И нам сразу расхотелось. И вот теперь с Борькой и Семкой сразу пошли по домам. Что же это совпадение Как бы это завтра проверить пришлет ойки на отец станок или нет если пришлет, то получается как название телепередачи получается очевидное невероятное Поверить нельзя, а факты на лицо. Вы уже знаете, что Зоя Ладошина приобрела способность повелевать И решила творить добрые дела по собственному усмотрению Да, надо вам сказать, что Зое приходится скрывать свою замечательную силу Ведь если люди догадаются о ней Они при встрече с Зоей станут затыкать себе уши И тогда никакие ее приказания не подействуют Однако проницательный Роде Маршев Стал замечать, что люди с какой-то странной быстротой Выполняют то, что им сказала Зоя Роди еще и сам себе не верит Но уже ведет наблюдение за своей загадочной одноклассницей Судаков! Эй! Маршев! Идите-ка сюда Идем А что такое? Посмотрите в окно Мой папа во дворец пионеров Станок прислал Зоя, Зоя Это ты так быстро Уговорил отца Он считается с моим мнением Это ведь только в пятом б Меня некоторые За дурочку принимают Ух ты ну, Зоя, это неправда Она... Не знаю Может мне Пойти к директору дворца И самой поговорить чтобы вас в разведчик приняли. Э... Слушай, ладошина э... Ой, пойди. Ведь этот Генн ничего ему доказать не сумел. Сходи, Зоя. Если можно, сходи. Пожалуй, на Большой перемене. На Большой перемене и пойду. Могу и без завтрака остаться ради доброго дела. Попроси, Ой. а? Попроси. Директор Дворца пионеров Яков Дмитриевич Сысоев, один в кабинете. «Кем бы заменить заболевшего Куприяна семёновича думает он. Вдруг дверь распахнулась, и в кабинет без стука вошел маленький человек в плаще и шляпе. Товарищ Сосоев, я из отдела сбыта завода «Факел». А, очень приятно. Подарок вашим пионерам шефы прислали. Распишитесь в получении. Так, э, что такое... Станок с программным управлением? Так это же ведь огромные деньги. Да и кто у нас на нем будет работать? А это вы, товарищи Ладошина, спросите. Наше дело доставить. Распишитесь тут и скажите, где сгружать будем. Войдите. Хорошо. Хорошо, что не разгружались, товарищ Панков. Здравствуйте, товарищ СССР. Я заместитель директора завода «Факел» Туганаев. А, очень рад. Садитесь. Видите ли, какое дело, товарищ Сысоев, произошло недоразумение. Вам ошибочно прислали станок. Да я вот и сам удивлен. Но, с другой стороны, вот письмо за личной подписью товарища Ладошина. А это уже вопрос деликатный, товарищ Сысоев. Видите ли, эту бумагу, и этот станок товарищ Ладошин отправил вам, находясь ну, в несколько болезненном состоянии. Сначала вот такое странное распоряжение Насчет станка А через пять минут с Сердцем плохо Скорую пришлось вызывать а, -а, а, ясно, ясно Теперь такая просьба Товарищ своих Так Возможно, все это у товарища Ладошин Очень скоро пройдет И он сможет снова приступить к работе Так было бы очень хорошо Было бы очень желательно Чтобы эта история со станком Не получила огласки Ну, авторитет руководителя, как никак. А, я понимаю, понимаю. Я обещаю никому ни слова. А бумагу эту мы порвем. Ну, большое спасибо, товарищ Иссор. Извините. А станочек мы вам пришлем. Обязательно пришлем. Только не такой, конечно. Ну, спасибо, спасибо. Всего доброго. Да, как видно, заработался товарищ Ладошин. Ну, какое совпадение, а? Вчера я в шутку сказал этой Зое, чтобы ее папаша прислал станок с программным управлением, а сегодня именно такой станок тут, как тут. <смех> да, я так и невольно поверишь Куприану Семеновичу, что Зоя. <смех> да. Войдите. Здравствуйте, Яков дмитрич Здравствуйте. Папа станок прислал? прислал да яков дмитрич между прочим когда завтра начинается занятие в обществе разведчик а, а тебя что за дело яков дмитрич отвечайте сын натри яков дмитрич с ужасом убедился что ответил он против своей воли между прочим яков дмитрич Я думаю, что все это одни отговорочки. Будто вы не можете записать в разведчик ребят пионерского возраста. Это что еще за тон? Тебя дома учили, как со взрослыми разговаривать? Ну, ну, так вот. Сегодня вы всякие там занятия со старшеклассниками отмените. А сейчас пойдете в школу и скажете, что приглашаете в разведчик всех ребят пионерского возраста. В 6.30. Ага. Понял. Сегодня вы запишите всех желающих пионерского возраста в разведчик И покажете им там всякие лаборатории, оборудование Ну и все такое Все Все? Нет, нет, нет, не, не все И еще вы скажете в школе, что это я вас уговорила А не кто-нибудь другой Вот, это теперь все Хорошо, хорошо, я понял, понял Сейчас пойду Марьян Семенович, выходит, ты здоров. Выходит, голова у тебя в порядке. А что же мне-то делать? Что сказать моим сотрудникам? Как им объяснить, почему мы проводим сегодня это идиотское мероприятие? Ведь не скажешь же им, что мне так приказала какая-то девчонка. И те так и про меня скажут, что я этого, знаете ли, ну, самого Да, ну что ж, выход один. Скажу, что мне позвонил Карпов, зав Рано, и отдал такое дурацкое распоряжение. Да, а что потом? Что потом? Ведь все скоро узнают, что Карпов и не думал такую чушь говорить. Ой-ой-ой, придется соврать. Скажу, что мне... Позвонили, то, то так сказать, подражая голосу Карпова, и отдал такое дурацкое распоряжение. Ну, пойду в школу. Да-да. Разрешите? Пожалуйста. День добренький, Клавдия Мироновна. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую вас, Надежда Сергеевна. А я к вам с новостью. Сегодня в 18.30 общество разведчик устраивает, так сказать, день открытых дверей для пионеров вашей школы. Да что вы, да, да, не может да, нет, я прошу объявить об этом. Покажем лаборатории, проведем, так сказать, регистрацию желающих поступить в разведчик. Ну замечательно, ну просто замечательно. Спасибо, ну ребята, ребята-то как будто-то. Вот таким, значит, образом посоветовались с сотрудниками и пришли к убеждению, что действительно к научно-техническому творчеству надо приобщать, начиная с пионерского возраста. Правильно, конечно. Да. да. А вы знаете, кто, так сказать, ну, в какой-то мере повлиял на наше решение? Кто? Это самое... Это... Зоя Ладошина. Зоя Ладошина? Зоя Ладошина? Она, она, да, очень, понимаете ли, забавная девчушка. Пришла, понимаете ли, к нам и очень так это убедительно стала рассуждать. Вот, мол, нельзя пренебрегать интересами ребят пионерского возраста. Так, знаете ли, широко рассуждает, понимаете ли, по-взрослому. Да. Очень, очень занятная сонка. Яков Дмитриевич... А почему такая спешка? Ну, почему не отложить на несколько дней, чтобы ребята подготовились и у вас О, в двоце? Нет нет нет, нет, нет, нет, только сегодня. У нас такие обстоятельства, что ни в какой другой день. Да и зачем тянуть-то? Зачем волынить? Задумано, сделано. Ну, я побежал, куча дел. Всего наилучшего. Всего наилучшего. Да, Клавдия Миронна. А как называется это средство, которое дал вам Куприан семёнович Ну, чтобы уши затыкать. Беруши? А, во-во, беруши. Их что, в аптеке продают? а Понимаете ли, замучила бессонница. Просыпаюсь от малейшего шороха. Да возьмите мои, я очень хорошо сплю. Да, ну покорнейше благодарю. Всего вам доброго. Всего доброго. Ребятки, а? я специально зашла к вам в класс, чтобы сообщить такую новость. Какую? Сегодня в 18:30 в обществе разведчик день открытых дверей. Ой, Приглашаются все желающие. Все Тихо! Ти -ти Тихо! Но. Родненькие! И знаете, кому мы этим в какой-то мере обязаны? А кому? Председателю совета отряда Зои Ладошиной! Зойки! Зоечки Ладошиной! Слышал? Опять Ладошина! Да-да! Именно Зои! Она сама по своей инициативе пошла к директору дворца пионеров и убедила его, что надо считаться с интересами ребят пионерского возраста. Как вот товарищи исследователи и конструкторы. Скажите обо всем Гене Данилову. Напишите объявление и повесьте их на этажах. Вот как ты только на такое решилась, как у тебя смелости? Да, да? Ладошина, ты молодец, просто молодец, Ладошина. Ну, Ладошина, признаю, у тебя Башка на плечах! Дай руку! Очевидное и невероятное! Очевидное и невероятное! Очевидное и невероятное! И вот день а вернее вечер открытых дверей, наступил. Внизу у входа во дворец пионеров объявление. Сегодня все занятия в обществе разведчик отменяются. А Зоя слегка растерянной ходит по коридору второго этажа и не может понять, что вокруг происходит. Здесь полно народа. Здесь не только пионеры из 28-й школы. Сюда пришли ребята из соседних школ. Сюда проникла мелкота из третьих и даже из вторых классов. Одни слоняются без дела, Другие входят и выходят в распахнутые двери и лаборатории, откуда тоже несется шум и гам. Тут же ходят педагоги с сердитыми лицами. А навстречу Зои идут Надежда Сергеевна и Яков дмитрич Яков дмитрич родненький, это ведь безобразие у вас творится. Совершенно с вами согласен. Сам понимаю, что безобразие. Но тут директор увидел Зою, поднял руки и что-то быстро затолкал себе в уши. Здравствуйте, Яков Дмитриевич. Директор не ответил. Увидев, что Зоя уже далеко, он вынул из ушей какие-то комочки. Яков дмитрич дорогой, это что? Это беруши? Они. Когда эта заваруха кончится, я вам все объясню. Это почему же безобразие? Ну, почему безобразие? Вот почему? какую секцию хочешь записаться? Ну, в эту, которая поинтереснее. А что тебя интересует? Электроника, биология, история? Ну, меня вообще наука очень интересует. Ты что, совсем дурочка? Ой, да запиши ты ее, куда попало. Ведь это дурацкое мероприятие только для галочки проводится. Дурацкое мероприятие для галочки проводятся Надо же, я для них стараюсь. Люксир трачу. А они, вон что из всего этого устроили. Данилов, а кому эту штуку показать, а? Что это у тебя? Машина, экзаменующая, а кому показать? Ну. Да некому показывать, мы вон тоже принесли. Взрослым сейчас не до этого. Ну, Ладошина, твой директор дает. Да, какой это мой директор? Ну, директор дворца пионеров. Это надо же додуматься, чтобы устроить такую чепуховину Он же ни одного дня не дал для подготовки да, Не знаю, что он устроил Приказал записывать в разведчик всех желающих Пусть да. ты изобретатель да. или болван круглый, все равно да. Зоя чувствует, что она краснеет, краснеет от кончика носа до ушей Ведь это она устроила всю эту чепуховину Все это безобразие все это мероприятие для галочки приказав директору организовать день открытых дверей именно сегодня и записать в разведчик именно всех желающих и тут она заметила что на нее пристально смотрит роде Маршев. смотрит и конечно видит как она краснеет зои повернулась и пошла прочь злая на себя злая на всех Зоя ходит от двери к двери, заглядывает то в секцию бионики, то в секцию астрономии, то в секцию кибернетики. Но куда бы она ни зашла, везде одно и то же – Везде шум, гам, толкотня и неразбериха. И всякий раз оглянувшись, Зоя видит за своей спиной ротику Маршева, который пристально смотрит на нее и смотрит глазами отнюдь не влюбленными, а какими-то очень уж настороженными. Чего он за мной таскается, дурак с веснушками? Ну вот Зоя попала в фотолабораторию. Здесь порядок, И тишина. Человек пятнадцать фотолюбителей с вниманием слушают фотографа иван Ивановича. Так вот, значит, я вам рассказал о принципе действия фотоэкспонометра «Ленинград». А вот такого экспонометра вы в продаже не найдете. Он предназначен для определения выдержки при фотопечати. И сконструировали его здесь, в разведчике. Пойдемте, я вам покажу, как он... Все, работает. кроме Зои, ушли в соседнюю темную комнату а экспонометр Ленинград остался лежать на столе. Зоя снова обернулась. А ну-ка, маршев, подойди ко мне. Так, подошел. Что дальше? Ну что ты все за мной ходишь? Ну что тебе от меня нужно? Ничего. Просто ты очень интересный объект для наблюдения. А это еще почему я интересный объект? Слушай, Ладошина, давай говорить на Хочешь? Да, хочу. Скажи, Почему ты так покраснела, когда Павлов назвал это мероприятие Чепуховиной? Я? Я, я вовсе не покраснела. Отчего мне краснеть? Ладошина, я уже давно кое-что понимаю. Что? Понимаешь? Ну вот считай. Лёва Трубкин, раз. Мы с Венькой почему-то отказались от засады, два. Борька и Сёмка, три. Твой папа и станок, четыре. Директор дворца пионеров по сегодняшней Чепуховина, Пять. Ты думаешь, я сопоставить фактики не могу? Вот так, значит. И без того огорченной Зои ясно. Во-первых, Маршев догадался о ее замечательной силе. А во-вторых, он понимает, что она смогла использовать эту замечательную силу только для организации чепуховины. И тут Зои очень захотелось, чтобы у Маршева стало так же скверно на душе, как сейчас у неё Возьми эту штуку и положи к себе в карман. Ты, может, очень умный человека я просто дура. А вот посмотри, что ты сделал Посмотри. Не бойся, не выдам. Только ты не воображай себе. Не воображай. Не воображай. Ладошин, ну постой. Ну давай поговорим. Отстань. Целуйся со своей круглой отличницей. Со своей лярочкой. В фото лаборатории какая-то штуковина пропала Да там у них экспонометр украли Какой экспонометр? Да не экспонометр, а экспонометр А что тут удивительное? Собрали со всего района Этот квест дворец растащили Родька! Родька! Ты где пропадала? Ты слышал? В лаборатории экспонометр стащили Ты че это? А что такое, заболел, что пойдем отсюда куда-нибудь? Пойдем. Экспонометр из фотолаборатории стащил я. Ну да, зачем? Помнишь, я тебе говорил, что Ладошина, похоже, каким-то гипнозом обладает. Теперь я убедился, что это так. Ну да, как убедился? Зойка мне приказала. Возьми эту штучку и сунь в карман. Просто так, со зла приказала. И я тут же взял. Да ты что? Это же не гипноз, это наоборот. я Тебе самовнушение получилось. Ты вбился в голову, что не гипноз, что она тебе приказала, вот ты вообразил, что не можешь не взять. Что, по-твоему, ладошина, дура? Стала бы она такую приказывать, если бы знала, что я плюнуто засмеюсь. Вообще-то прав. Ой, Родька, вот это да! Веня, а ведь тут может настоящее научное открытие получиться насчет Весь... Зойкиной силы, а? Ну, а как ты докажешь-то Зойкину силу? Уже придумал. Пойду к директору дворца и скажу, что взял экспонометр. Да что? Тихо. Что ты? Слушай, слушай. Трубкин признался, что поместил мою статью по приказанию зойки Нет. Нет, сказал, что сам додумался. А вот ты признался даже самому себе, что расхотел устраивать засаду после того, как Зойка приказала? Нет. Тоже нет. Так, наверное, с директором дворца и с другими все боятся признаться, что эта Зойка на них подействовала. Боятся, что их за психов сочтут? А если я пойду к директору и скажу, что Зойка заставила меня взять экспонометр, тогда он и признается, что Зойка на него подействовала, а потом и трубки ну да, потом другие, и станут Зойку изучать да исследовать и откроют, что это в ней такое сидит». Ну, хорошо, если не начнут изучать да Если директор скажет, а ну, брось заливать. Ты украл экспанометр а потом испугался. Вот и будешь ты опозорен. Пойдет по школе, знаешь, какая слава. Ну и пусть. За науку очень много людей пострадало. Джордана Брун на костре сожгли, то ничего. Хорошо себе ничего. Живьем на костре. Ну, я, может, неудачно выразился. Зоя спустилась в вестибюль и увидела Лялю, которая и надевала плащ. Слушай, круглая... Найди родичку Маршева и дай ему кулаком по носу. Ну чего ты с ума сходишь, Ладошина? Иляля, не сняв плаща, пошла наверх. А Зои видит, что в вестибюле стоит Яков Дмитрич и руководитель разведчика Альфред Павлович Тигровский. Альфред Павлович, да? А вы предупредили ученых, что встреча со старшеклассниками сегодня отменяется? Боже ты мой! Слушайте, не предупредил Альфред Павлович, ну как же так? Ну ведь они же с минуты на минуту. Я ничего не скажу, моя вина. Ой, замотался. Ну, ну вы поймите, поймите, что это для них оскорбление. Они отложили дела, тратили время на дорогу, а мы им что, поворачиваете огловлю, мы забыли вас предупредить. Ну это же хуже пощечной. Ха. Выход один, Яковлевич. Ну, какой еще выход? Какой? Объяснить им, что встречу не отменили сознательно, что мы просим профессоров побеседовать с детьми более младшего возраста, но с детьми очень развитыми и одаренными. Да не пошлют нас к черту с нашими развитыми и одаренными. Будут совершенно правы. Ну, пусть посылают. Это будет для них не так оскорбительно, чем если мы скажем, что просто забыли их предупредить. Подъехали. И тут и идут. Виктор Евгеньевич, Пантелея Карпович, здравствуйте. здравствуйте. Чрезвычайно здравствуйте. благодарна вам за ваш приезд. Спасибо. Чрезвычайно приветствую. благодарна. Приветствую, приветствую. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Вот. Только понимаете, какое дело, уважаемые товарищи, Вы не удивляетесь, что возрастной состав аудитории будет несколько иным, чем мы, так сказать, предполагали? Да? да. это в каком смысле «иным»? Видите ли, Пантелей Карпович, сегодня здесь собрались юные, так сказать, исследователи, изобретатели, но не из старших классов. Да, не из да, да, ну а более, так сказать, младшего возраста. А, позвольте, а что вы подразумеваете под более младшим возрастом? Ну, э, как вам сказать, ну, шестые классы, да. ну, кое-кто из пятых, вот так. товарищ ну, ну почему же вы нас... Не предупредили. Виноват, виноват Пантелей Карпович. Позвольте вам объяснить. Ведь это дети совсем особые. Знаете, это ведь дети. Короче говоря, вы хотите, чтобы я выступал перед малышней? Ну, вот. вроде вон той девочки. По-моему, это бессмыслица. Идемте, Пантелей Карпач. <рис Mengen> Виктор Евгеньевич, ну зачем же так резко? <рис accreditation> ну, самом деле. вместе с тем я тоже. Я не могу выступать перед детьми такого возраста. Я просто не найду с ними общего языка. Нет. Totally. Так что, извините, но <рис <рис <Belle> всего хорошего. как вы... Оба профессора подошли к Волге, стоящую подъезда. И тут перед ними возникла Зоя. Это я малышня, да? Это значит, я малышня. В чем дело? Что тебе надо, девочка? А вот идите и выступайте во дворце пионеров перед ребятами. И вы тоже идите и выступайте. И даже не оглянувшись, Зоя пошла домой. <свяква> да? <свяква> а, <свяква> а в самом деле... Что мы в бутылку полезны Да Почему бы не взять, да и не выступить? Да, действительно, можно, конечно, можно и выступить Нет, вы что, не согласны со мной? Нет, ну, ну, ну почему я согласен, вполне согласен да. Ну тогда пойдемте, пойдемте, дорогой Пойдемте, пожалуйста, пожалуйста Извините, извините, друзья, мы погорячились, а в общем-то вы, конечно, правы. Да, да, да, где да. ваши вундеркинды? Большое спасибо, огромное спасибо. Большое спасибо, товарищи. Спасибо. Альфред Павлович, да? быстренько организуйте аудиторию. А вас спасибо. прошу ко мне в кабинет, спасибо. дорогие да. товарищи, заходите. Спасибо. А я на минутку вас оставлю, пойду прослежу, чтоб все было в порядке. — Виктор Евгеньевич, <связывая> вы ничего странного не замечаете в нашем с вами поведении? <связывая> — Я не понимаю. Что вы находитесь странным? — Ну вот, мы были настроены против выступления. А тут к нам подошла вот эта <связывая> молодая особа, сказала несколько слов... И мы так круто изменили свое решение. Что ж, по-вашему, мы изменили свое решение под влиянием какой-то девчонки? Я лично да. А вы нет? Ни в коей мере. Тогда почему же, позвольте спросить? Просто я понял, что мы ведем себя надменно. Подумал о том, что мы живем в век акселерации. Когда дети рано развиваются, понял, что мы просто не имеем права отказываться от серьезного разговора с ними. А, -а, а мне кажется, Виктор Евгеньевич, все эти мысли не могли так быстро прийти в вашу голову. Я уверен, что мы оба действовали под влиянием вот этой молодой особой. И вам, как психологу, следовало бы заинтересоваться этим феноменом. Я ученый! Уважаемый Пантелей Карпыч, я привык иметь дело с фактами, а не с домыслами. Я тоже ученый, Виктор Евгеньевич, и считаю, что, встретившись с непонятным явлением, мы обязаны не называть его домыслом, а исследовать его. Дети ждут, товарищи, дети ждут. Кто будет первым выступать? Позвольте мне. Прошу, прошу за мной, Виктор Евгеньевич. Пожалуйста, Карпыч, ну да, да позвольте спросить, выйдя от нас, вы не встретили такую девочку? Э -э -э Чёрненькую? Э -э -э Хорошенькую такую, да? Ну, конечно, встретили, встретили. Ах, встретили. Яков Дмитриевич, можно? В Вене, Родя, зачем пожаловали? Яков Дмитриевич, я хочу сказать... Что такое? Ой, Родька! Ты что? Родька, прости меня. Я не знаю, что со мной творится. А я знаю. Тебе приказала ударить меня Зоя Ладошина. И она еще приказала мне взять экспонометр. Вот он, пожалуйста. Так, так, так. А, это такая девочка черненькая. Хорошенькая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А? А дома Зою ждет еще больше неприятность. А где мама? Мама прямо с работы поехала к папе в больницу. Сердечный приступ. Слушаю. Да-да. Вера, ну что-что? Да что ты говоришь? Какой ужас! Боже ты мой! боже ты мой ну приезжай приезжай скорее скорее приезжай зой ты чай пить будешь бабушка а что случилось почему ты сказала какой ужас ну ну разве инфаркт это не ужас бабушка ты от меня что-то скрываешь Я ничего не скрываю иди пить чай придется опять эликсир потратить бабушка она ну расскажет все что тебе сказала мама Ну, так знай, если ты уж так хочешь. У твоего отца, Зойенька, была вспышка острого психического заболевания. В качестве подарка, Зойчик, он отправил во дворец пионеров ценнейший уникальный станок, который таких денег стоит. Это его и сразило. Ведь он теперь считает себя психически неполноценным. Бабушка, я не буду чай. Я... Я пойду, пойду прогуляюсь Ну иди Бабушка, а в какой больнице папа лежит? На Луговой улице Хватит, хватит с меня добрых дел Поеду к папе, прикажу чтобы меня впустили Я Расскажу ему про Алексея, чтобы он знал Он никакой не сумасшедший Выступление каждого профессора Заняло не более пяти минут Троиградов сразу уехал И теперь в кабинете находится сам директор Профессор Кукушкин, Родя, Веня, Ляля И Надежда Сергеевна который Яков дмитрич Только что рассказал Зачем он пользовался берушами Она снимает телефонную трубку И набирает номер ладошиных У них все занято да занято. А знаете, что я предлагаю? Пойдемте сами к ним. Да ну что вы, Пантелей Карпович. Зоя наверняка там. Нам всем придется заткнуть уши, и разговоры не получится Я это понимаю. понимаю. Но, видите, мне хочется э, побыть э, кроликом. Кем? Подопытным кроликом. Если мы узнаем, что Зоя дома Вы используете беруши А я этого не сделаю И попытаюсь поговорить с ее родными Так она прикажет вам уйти Дело с концом А мне как раз интересно узнать как долго я смогу сопротивляться ее приказанию. Ну, Пантелея дорогой, послушайте, девчонка взбалмошная, своенравная, да, она да, да. не только уйти прикажет, она вам что-нибудь такое да, может да, да, приказать. Да, да. да, конечно, я это предвижу. В таком случае вы силой удержите меня и посмотрим, что со мной после этого получится. это случай слишком необычен. Слишком серьезен, товарищи, и преступлением будет не исследовать его полностью. Идемте. Товарищи родненькие, вы знаете, о чем Товарищи родненькие, вы знаете, о чем я думаю? Ну, войдем мы к ним, заткнем себе уши. Останется один беззащитный Пантелей Карпыч. Зоя что-нибудь прикажет ему, а мы даже не узнаем, что между ними произошло. Да, тут у нас что-то непродумано. Ой, Анна! Быстро, Беруши! Маршев, Маршев, прости меня. Я потом тебе все объясню. И ты, Рудаков, прости. Такси! Такси! На Луговую улицу. А деньги у тебя есть? Бесплатно везите. Ты что, глупенькая? Ну, вылазь из машины. Везите на Луговую улицу, приказываю. А, а, а, а ну выходи, видали дурную! А шофёр не подчинился. Нет, он не подчинился тебе, дочка! <свес> эликсир, выдохся. Эликсир, выдохся! Эликсир, выдохся, эликсир… Выдохся, эликсир… Выдохся. Вот и все. Да, на следующий день Куприяна Семеновича навестили в больнице профессор Кукушкин, Яков дмитрич и Надежда Сергеевна. Старый учитель подтвердил все, что он тщетно пытался втолковать директору школы. А потом стали думать, что же делать дальше? Ведь эликсира больше нет. Свой аппарат Купрумес уничтожил, а тетрадь с формулами разорвал на мелкие клочки. И решили, что лучше всего сохранить эту историю в тайне но один из участников рассказал ее по секрету нам а мы разумеется тоже по секрету рассказали вам так что прошу вас пусть это все останется между нами